Подарок от Деда Мороза. Далеко-далеко, в глубине Тихого океана, живет оранжевый кашалот. Быть оранжевым хорошо апельсину, а кашалоту хуже не придумаешь. Всем известно, что оранжевого цвета жилетки у дорожных рабочих, чтобы их замечали машины. Кашалотом же быть замеченным совсем не нужно. То, что удачно охотится на кальмаров-осьминогов, он не может и вынужден питаться морскими водорослями, это еще цветочки. Но ведь на него самого охотится горгона, гигантская медуза с ядовитыми щупальцами. И скрываться от такого чудовища очень непросто. В то время, как другие кошелоты ныряли и плавали на перегонке, оранжевый целыми днями прятался от горгоны в рыжих зарослях багрянки, почти не двигался и от этого стал толстым и неповоротливым. И вот однажды он увидел, как мимо укрывавших его зарослей проплывала стайка людей в синих гидрокостюмах, а у одного из них на спине надпись «Подарок от Деда Мороза». «Хорошо бы и мне бы завестись незаметным костюмом», – подумал Кошелот. «Напишу-ка я письмо этому Деду Морозу». Письмо из океана Дед Мороз получил впервые и сначала растерялся. олени хоть и умеют плавать, да не под водой же. И костюм для кошелота такой огромный, что ни в какие сани не поместится. Но летающий волшебник, с которым дед дружил уже много лет, выручил старика и на этот раз. Он создал для Деда Мороза огромную подводную лодку красивого оранжевого цвета. В нее поместился не только костюм для кошелота, но и подарки для других обитателей подводного мира. «Ну все, попался баклажан перекрашенный, тебе конец!» горгона чуть не захлебнулась от неожиданной удачи, приняв за оранжевого кашалота подлодку и устремилась к ней, радостно потирая щупальца. Но Дед Мороз с самого начала путешествия не отрывался от перископа, с любопытством рассматривая новый для него подводный мир. Вовремя заметив приближение чудища, дедушка сфотографировал его и отправил по ватсапу своему другу, летающему волшебнику. Волшебник заглянул в волшебный справочник волшебного ноутбука и понял, какая опасность грозит Деду Морозу. Он немедленно отправился на выручку. Так летающий волшебник стал еще и ныряющим волшебником. Очутившись перед самым носом горгоны, волшебник выпустил из волшебного баллончика волшебный газ. Вы наверняка догадались, что газ этот никакой не чехота и не слезоточивый, а антизлючный. К тому же он разлетелся на мелкие крупинки, разноцветные и вкусные, как пуговки ММДЭМС. горгона собрала и проглотила их все до одной. А через минуту Деду Морозу осталось лишь хлопать в ладоши, наблюдая в перископ, как теперь уже совсем не страшная медуза горгона кружится в подводном танце с ныряющим волшебником. В подаренном комбинезоне оранжевый кашелот оказался синим только наполовину, ведь голову у кашелота чуть ли не больше туловищ. Но это уже неважно Теперь совсем не страшная горгона пасется в тех же зарослях морских водорослей, как и он. Кашелот, кстати, сбросил пару лишних тонн, записавшись в подводную школу танца. Эту школу ведет его веселая подружка, медуза горгона. А Дед Мороз, пока отдыхают олени, развозит подарки на оранжевой подводной лодке. Его подлодка стала чуть-чуть военной, потому что у нее есть автоматическая торпедная пушка. Пушка, стреляющая воздушными шариками, наполненными антизлючным газом.